Море испарилось бесследно, апельсиновые блики на рябячливых волнах превратились в пылающие расплавленным металлом вершины вставших со дна сухих скал. Человек умер. Он лежал, даже не успев изменить позы, и только словно бы пытался последним усилием втереться в раскаленную песчаную твердь и спрятаться. Спрятаться. Зияли выжженные глазницы, обугленная кожа полопалась и скрутилась на животе и на груди, обнажив бурые испекшиеся внутренности. «Так и есть», — думал Дима, спускаясь по тёмной лестнице, пропахшей кошками и помойкой. Он легко вёл чуткой рукой по шершавым перилам и пытался приучить себя к мысли, что некуда спешить. В плотно утрамбованном графике возник фатальный пробел. График как доспех, но вот сталь лопнул от могучего удара, а снаружи был огонь. Дима очнулся у кабины телефона. Внутри азартно скорчился какой-то молодой моряк. Он что-то втолковывал трубки, бурно жестикулируя свободной рукой. Дима смотрел на часы. Она ещё дома, наверное. Но звонить... Почему он сразу не сказал? Что? Почему ей не нравится то, что он пишет? Показать бы ей пляж. Поздно. Но он всё ещё стоял у кабинки, перебирая в кармане монеты. Моряк повесил трубку, повернулся выходить и встретился с Димой взглядом. Секунду Дима недоуменно смотрел на широкое, скуластое лицо за стеклом. Моряк остолбенел. Потом на его коротких губах проступила улыбка, и Дима тоже оторопел улыбнулся. В кабинке стоял Сашка. Восемь лет за одной партой. «Вот тена!» Сашка распахнул задребезжавшую дверь и, залившись счастливым смехом, стал тянуть к Диме руки. Дима отдал свои. Сашка их стиснул. Дверь бабахнула в железные пазы. Чуть стёкла не вылетели. «Тесен мир!» — закричал Дима. «Господи, Сашка, время-то какое было! Как кстати! И как здоров! Икий стал здоровенный!» — ласково приговаривал Дима. Сашка засмеялся с новой силой и выпустил его руки. «А помнишь, как ты меня колотил?» — спросил он с удовольствием. «Я?» — поразился Дима. «Тебя? Когда это?» «В третьем классе из-за Милки. Я её за косы дёргал, а ты выёживался, рыцарей изображал». «Да Рад тебя! Чёрт! Да как ж ты тут очутился?» «Учусь». «Где учишься? У будки?» «Да нет, в Ленинграде. В Репинке». «Это что?» «Ну как? Институт живописи, скульптуры и архитектуры. Так, кажись». «А, всё молюешь!» Сашка был явно рад. И Дима тоже был рад, и старался сосредоточиться на этой радости и забыть обо всём ином. Но в глубине души всё равно постоянно ощущал ледышку грусти. «Да!» — сказал он, желая доставить Сашке удовольствие. «Теперь тебя руками не трогай. Эдакий жлоб!» Сашка опять захохотал. «Кое-чего прибавилось!» — проговорил он с достоинством. «Хочешь, спробуем?» «Как это?» — спросил Дима опасливо. — Как встарь. Локти на подставку. А — -а -а... сообразил Дима. — Ну, давай. Только если не возражаешь левыми. Я тут расшибся давеча, — он показал. — Левыми так левыми, — великодушно согласился Сашка. Они поставили локти на парапет набережной, сцепили пальцы. Огромная Сашкина лапа была как железная, горячая и твёрдая. Дима боролся секунд пять, потом сдался. Он знал, что этим кончится, но не ожидал, что так быстро. На пальце у Сашки задорно блестело обручальное кольцо. «Да, искусство до добра не доводит», — Сашка опустил руку. Он тоже знал, что этим кончится. «Вон и рожа у тебя наркоманская». «Да Христос с тобой. Заливай, прозаливаешься. Знаю я вас, эстетов. Чтоб замысловать ей малевалось, шибец!» Прогрохотал мимо, неуклюже выворачивая на мост переполненный трамвай подпрыгивая на неровном, штопанном и латаном асфальте, катились машины. Друзья стояли рядом. Дима повыше, Сашка покрепче, пошире в плечах. В общем-то, одинаково стояли. Одеты по-разному, но ткани были одинаково плохи. Один и тот же воздух, полный выхлопов и выбросов, гулял по их почти одинаковым лёгким, оставляя там равное количество окислов свинца и азота. — Ты, я смотрю, женился? — спросил Дима. «Да», — счастливо заулыбался Сашка, — «вот уж полгода, даже нет, мы сразу после похода поженились, семь месяцев, медсестра на базе». «На какой базе?» «Да на...» — Сашка осёкся. «На нашей, на какой же ещё?» «Ясное дело, не на американской». «Ещё не хватало». Дима засмеялся. Сашка хлопал глазами, постепенно распаляясь. «Замечательная девушка, между прочим». — сказал он вызывающе. — Всё так складно у нас получилось. Так что я убедился. Всё просто. Встретились, полюбили, поженились. А книжки про любовь извращенцы пишут. Дима пуще засмеялся, с удовольствием глядя на Сашку. — А ты не торопишься? — спросил тот как-то злорадно. — Фрилав накручиваешь? — Что? — Шучу. — Да. Так о чём говорю-то? — Покамест ни о чём но, как я понимаю, хочешь рассказать о суровых и прекрасных буднях похода». Сашка с ошалелым подозрением уставился на Диму. «Ты откуда знаешь про поход?» «Да беса тебя дери ты ж сам сказал». «Не мог сказать», — озадачился Сашка. «Что сказал?» «Что поженились после похода». «А, и всё?» «Пока всё». Сашка облегчённо вздохнул. «Ну, в общих чертах», — попросил Дима. Он видел, что Сашку распирает и запирает одновременно, и нужен компромисс, чтобы хороший человек сделал себе приятно и просветил неграмотного эстета, в то же время не раскрывая ему государственных и военных тайн. Судя по Сашке, он был наполнен ими до краёв.